Глава 46. Со мной говорило небо. Январь 1816 года. День выдался мрачным. Студёный ветер бросал снежные хлопья в окна библиотеки мистера Норрелла, где Чилдермас писал деловые письма. Было всего лишь 10:00 утра, но уже пришлось зажечь свечи.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 Комната стала ещё более тёмной и одинокой. Магические заклинания удерживают воду в берегах. Тем не менее, мистер Лифс, молодой инженер, приглашённый лордом-наместником Суффолка для того, чтобы оценить надёжность существующих мостов и других прибрежных сооружений, выразил некоторые сомнения. Перед ним простирался безжизненный пейзаж.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 Здесь и там блестели цепочки холодных серых луж и небольших озёр. Форма луж имела определённое значение: все они были написаны на полях рукою дождя. Лужи заклинание дождя, как кружение чёрных стай заклинание неба, а движение жухлой травы заклинание ветра. Всё исполнено смысла. Чилдермас быстро встал из-за стола и встряхнулся, торопливо прошёл по комнате и позвонил, вызывая слугу. Однако магия уже начала своё неумолимое действие. Когда появился Лукас, Чилдермас не знал, где находится: в библиотеке мистера Норрела или посреди древней дороги. Он тряхнул головой, несколько раз закрыл и открыл глаза. Где хозяин? поинтересовался он. Происходит что-то странное. Лука окинул его внимательным, даже несколько встревоженным взглядом. Мистер Чилдёрмс, вы плохо себя чувствуете, сэр? Не обращай внимания. Где мистер Норэл? Вот адмиралтейство, сэр. Я думал, вы знаете.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 Вы в библиотеке, сэр, не дал договорить Лукас. Мне кажется, вы потеряли сознание. Помоги встать. Мне необходимо поговорить с Норрлом. Я же уже объяснил вам, сэр. Нет, возразил Чилдермас. Ты ошибся. Он наверняка здесь, должен быть здесь. Отведи меня наверх.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 Очевидно, месьтера Норрела здесь не было. Чилдермас оттолкнул лакеев, остановился на пороге и озадаченно огляделся. "Видите, сэр", сказал Лукас. "Всё, как я говорил, хозяин в адмиралтействе". "Да", согласился Чилдермас. "Тем не менее, он ничего не понимал".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 «Помоги-ка добраться до кресла!» Чилдер Масса, вздохнув, тяжело опустился в кресло. «Что вы на меня уставились?» Он махнул рукой, приказывая слугам удалиться. «Мэтью, тебе что, совсем нечего делать? Лукас, принеси мне лучше стакан воды!» У него кружилась голова. Все виделось, словно в тумане,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 Мне осмотрел всю комнату. Ничего. Я даже не знаю точно, что ищу, пробормотал он и обратился к Лукусу. Пойдём. Мне нужна твоя помощь. Они спустились в библиотеку. Чилдермас вновь поднял стакан, вновь пробормотал заклинание и посмотрел сквозь воду.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 На фоне белизны чётко вырисовывалась ограда посреди площади. Снег продолжал падать, дул резкий порывистый ветер, вопреки непогоде на площади собрались люди. Все знали, что мистер Норэл живёт на Гановер-сквер и приходили нарочно, чтобы на него взглянуть. Вот и сейчас джентльмены и две молодые дамы, все без сомнения поклонники магии, Высовал Новенна разглядывали фасад. Чуть дальше прислонился к ограде темноволосый молодой человек. Рядом с ним остановился продавец чернил в потрепанном сюртуке с бачо́нком за спиной. Провея гуляла ещё одна дама. Она повернулась к дому спиной и направлялась в сторону Ганновер-стрит.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 За снежным занавесом мерцали два мира, словно картинки из волшебного фонаря, то Гановерсквер, то пустынные поля и чёрные птицы на фоне бледного неба. Чилдермас вновь поднял стакан, готовясь произнести заклинание, но это не понадобилось.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 Рукой в перчатке она откнула Дэви в грудь, и кучер отлетел на несколько ярдов. Локей мистер Норрол тот самый, что открывал двери экипажа, попытался сбить её с ног, однако безрезультатно. Она дотронулась рукой до его лица, прикосновение казалось совсем лёгким, и он рухнул. Лукаса Дама ударила пистолетом. Чилдермас мало что понимал.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 Мам. Она даже не взглянула в его сторону. От хоровода снежинок кружилась голова. Чилдермас, как не старался, не мог удержать перед глазами Гановерский сквер. Чужой, далёкий пейзаж неумолимо призывал к себе. Сейчас мистера Норрелла убьют. А он ничем не может помешать. И тут произошло нечто странное.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 подняла руку, в которой держала пистолет, и прямо оттуда, из стороны фей, прицелилась в Англию, в сердце мистера Норрелла. «Мэм!» — снова взмолился Чилдер Масс. Она метнула в него исполненный холодной ярости взгляд. Он не мог ее остановить ни в этом мире, ни в каком другом. И поэтому сделал то единственное, что было в его силах. Ухватился за дуло пистолета. Грянул нестерпимо громкий выстрел. Именно сила звука, по-видимому, вернула его в Англию. Он полусидел, полулежал на ганноверском сквере, прислонясь спиной к ступенькам экипажа. Интересно, где Норрл и жив ли вообще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 Ещё через мгновение вошёл мистер Норрл и уселся на стул. Какое-то время мистер Норрл молчал, неотрывно глядя на стёганое покрывало, причём лицо его выражало озабоченность. Наконец он что-то пробормотал. Из бормотания походило на вопрос. Чулдермас не расслышал, о чём именно его спрашивают, но естественно предположил, что мистер Норрл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 которая в меня выстрелила. Мистер Норрелл сердито засерпел. Импулью повредило вам значительно сильнее, чем я предполагал, презрительно заявил он. Будь она и впрям волшебницей, неужто вы бы отделались так легко. На площади не было волшебников, и уж определённо дама здесь ни при чём. Почему?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 А каким образом ей удалось раздобыть ключи? Оба загадка для всех. Тоже мне, загадка. Жоны даже сумасшедшие умеют выудить у мужей всё, что им нужно. Ключей у Сера Олтера не было. И это самое странное. Пистолет единственное огнестрельное оружие в доме. Сэр Уолтер, который часто подолгу отсутствует, тревожись за безопасность жены, доверил их дворецкому, высокому негру. Полагаю, вы знаете, о ком я. Сэр Уолтер очень корит себе за опрощность. Он всецело полагался на дворецкого, хотя кто знает, что у слуг на уме. Мистер Норрелл словно забыл, что сам разговаривает с слугой. И всё-таки трудно предположить, что этот человек таит против меня зло. За всё время я не перекинулся с ним и пары слов, продолжал он. Разумеется, я мог бы привлечь леди Поуза к попытку убийства. Вчера я так и собирался сделать, но мне напомнили, что надо подумать о самом сэре Уолтере. Так считают и лорд Ливерпуль, и мистер Лассельс. Наверное, они правы. Сэр Олтер всегда был добрым другом английских волшебников. Они хотят создать ему повод пожалеть о нашей дружбе. Он торжественно поклялся упрятать жену как можно дальше, куда-нибудь в деревню, где её никто не увидит. Мистер Норрл не позаботился ознакомиться с мнением Чилдермаса. Хотя тот лежал сейчас на кровати, страдая от боли и потери крови, а сам мистер Норрл отделался лёгкой головной болью да царапиной на пальце. Он считал себя главным пострадавшим. Так что же это было за волшебство? Не отступал больной. Чьё? Моё, разумеется, сердито отрезал мистер Норрл. Чьё же ещё?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 Меня едва не увлекло в края, где всё пропитано магией. Со мной говорило небо. Всё обращалось ко мне: "Как такое могло произойти?" Мистер Норрл поднял брови. "Понятия не имею. Возможно, вы были пьяны. Вы видели меня пьяным при исполнении обязанностей?" Ледяным тоном уточнил Чилдермас. "Мистер Норрл,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 Разве вы не говорили, что ауриаты рассматривали деревья, холмы, реки и всё прочее как живых созданий, обладающих собственными мыслями, памятью и желаниями? Но ауриаты считали, что весь мир постоянно колдует. Некоторые из ауриатов действительно так считали. Данную точку зрения они переняли у слуг эльфов.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 парит на мощных крыльях в бескрайнем небе. Тут он сообразил, что мистеру Норреллу едва ли понравится такой взгляд, и счел за благо промолчать. Тем не менее мистер Норрелл понял его мысли. «О — О! — воскликнул он с неожиданной страстью. — Прекрасно! Вот значит как, да? Так я советую присоединиться к Стренжу, Мьюру и прочим предателям. Думаю, вы обнаружите, что их обары смысли соответствуют вашим настроениям. Не сомневаюсь, что они с удовольствием вас примут и с удовольствием выслушают все мои секреты, которые вы сможете им поведать. Более того, они хорошо вам заплатят. Я буду разбит, разорен. Ну, успокойтесь, мистер Норр.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 Он протянул было руку, чтобы дружески и снисходительно потрепать Чилдермасса по плечу, однако, наткнувшись на ледяной взгляд больного, всё-таки отдумался, кашлянул и вышел из комнаты. Чилдермасс проводил его взглядом. Винкулюс говорил, что все волшебники лгут, а этот больше всех.